Глава девятнадцатая Я боялась. Нет, я натурально тряслась, боясь переступить порог дома. Вот наверняка же застану эпическую картину, погрызенно покусанные канделябры, такие же ножки у столиков, сковородки, в которых теперь невозможно готовить. другую железную всячину. При выходе из портала я даже зажмурилась на мгновение, а когда открыла глаза, замерла в недоумении. Ни тебе погрызенных вещей, ни откусанных ножек, ни криков главного повара, что готовить опять не на чем, ничего этого не было, совсем. Тишь, гладь и благодать. И это мой чудик. Джид, обратилась я к девушке. А чудя, пока нас не было, хорошо себя вел? «Прекрасно!» — хохотнула она. «Такого чудного котика я еще не встречала. Был просто паинькой». Он и паенька никогда не поверю. А затем погладила рыжика по морде. Тот, что меня удивило, замурчал. Вообще ни разу не видела, чтобы он у кого-то на руках мурчал. А тут довольный такой сидит и аж глаза закрывает, пока его чешут. И это за два дня. Даже представлять не хочу, что было бы, если б мы на самом деле на две недели пропали. Вообще, смотрю, драконы Чудику гораздо больше нравятся, чем обычные маги. Вот уже второму дракону позволяет себя гладить и на руках таскать. Жаль, что Назаву продолжает все так же подозрительно смотреть. Нет, я совсем не против этого, но за Заву обидно. Да и на Чудю не похоже. Наверняка задумал что-то и выжидает. Или это я слишком мнительная? «Надеюсь, что все же второе». Заву остался в пещере вместе с Таоном и Ансгаром. В том смысле, что они с Таоном и начальником решали какие-то вопросы по перемещению в другой мир. Это по официальной версии. Но я чувствовала, что мозги вправлять сейчас Заву будут. Вон как плотоядно на него начальник смотрит. Он же наверняка устав нарушил по технике безопасности, раз со мной в пещеру полез. Да еще и угодил не весть куда. а то, что не по своей воле, так он же боевой дракон, их этому наверняка учили, а тут такая оплошность. Поэтому меня и джиту в срочном порядке отправили домой, наверняка, чтоб ненароком опять куда-нибудь не угодили и не исчезли. И если я была согласна с такими доводами, все же путешествия мне за глаза хватило, Тот Джитта до последнего отказывалась уходить и хотела осмотреть пещеру. Видимо, не смогла этого сделать ранее или не успела. Даже с Заву поругалась и с Вермандом, своим парнем. «Да не обращай внимания», — отмахнулась девушка, когда я осторожно спросила, все ли в порядке. «Мы с Верой раньше ругались, а с Заву так вообще постоянно цапаемся и рычим друг на друга. Так что тут ничего страшного нет. Ну, раз нормально, то не буду лезть в душу. Хотя с парнем она поругалась довольно сильно». но его я тоже могу понять. Исчезнет сейчас, а ему сиди и переживай потом». Но как бы она ни ругалась и не сопротивлялась, нам открыли портал и буквально силой запихнули туда, схлопнув его за нашими спинами, так что пришлось Джитти лишь кулаком вслед грозить своему брату и парню, который почему-то остался у пещеры, а не пошел вместе со своей девушкой домой. «Предатель», — сказала она тому месту, где минуту назад было видно его лицо. «Ну ничего, он у меня еще получит за это. Что-то не нравится мне ее желание попасть в другой мир». Так что я спешно начала отвлекать ее рассказами о наших заву приключениях, попутно утягивая в сторону своей комнаты. Джитта потихоньку подключилась, втянулась и через минуту уже смеялась, удивлялась, злилась от моего рассказа. особенно когда я поведала о любовной воде и чем это могло обернуться. «Вот гаденыш», — проговорила она, — «у них что, своих девушек нет, что он на чужих позарился?» «Да есть вроде, этот не знаю, чего он так на меня нацелился, наверное, от скуки. А еще я по просьбе Джитты дала ей подержать свою волшебную палочку. Да-да, мне ее подарили окончательно и назад забирать отказались напрочь». Сказали, что теперь она вряд ли примет себе нового владельца. Ну и хорошо, теперь у меня появилось личное прекрасное оружие, которым можно будет гонять кого-нибудь. Вот только взяв ее, Джитта едва сразу же не уронила. «Ну и тяжеленная штуковина», — прохрипела она. «Как ты ее носишь?» «А для меня она легкая. Следом я рассказала все, что сама знала об этих ставах, и что теперь она полностью подстроена под меня. Но вот почему для Джиты кажется такой тяжелой, непонятно. Вроде бы Икар, когда брал ее в руки, такую тяжесть не ощущал. За этими разговорами мы не заметили, как дошли до комнаты. Я посадила чудика к любовно оставленной для него сковородке, которую он тут же начал грызть, а я продолжила рассказ и занялась собой. Умылась, причесалась и переоделась в легкое платье с коротким рукавом, так как, по сравнению с пещерой, Тут было довольно жарко. «И это все с вами приключилось за два, то есть две недели?» — удивилась Джитта, когда я окончила рассказ. «Ну да, а что, мало?» «Да нет, в самый раз», — хохотнула девушка. «Мне бы, наверное, таких приключений на пару лет хватило. И... Ой, а что это у тебя?» Не успела я опомниться или среагировать, как она взяла меня за руку и повертела ее в разные стороны, всматриваясь в узор на запястье. «Точно. Я же забыла, что теперь с татушкой хожу. А она вон еще ярче стала, и даже дракон более прорисованным теперь казался. В том, что Джита поймет, что это за узор, у меня сомнений не было. Заву сразу понял. Я даже немного испугалась. Все же Заву ее брат. Кто знает, как она отреагирует? Может разозлиться сильно или не поверит? Да это... Понимаешь, мы там... Это что, вязь истинных, да?» заву перебила она меня. «Ну...» — девушка подняла на меня огромные глаза в ожидании ответа. И я сдалась, кивнула и не зря волновалась о реакции девушки. Просто в тот же миг чуть не оглохла и не оказалась задушенной. Джитта так завизжала, так быстро кинулась мне на шею, сбивая с ног, что я подумала, она меня душить собирается. «Лиска, как я за вас рада! Заву и с истиной! серьезно, Вот этот балагур с ветром в голове и нашел свою половинку! Ура!» Задушить она меня не задушила, но с ног от радости сбила. «Отец будет в шоке», — добавила она со смехом, а мне смеяться как-то резко перехотелось. «Это что же, теперь меня ожидает знакомство с родителями? После этого осознания аппетит пропал, ко всему прочему». хотя еще несколько минут назад я слона готова была съесть двух, а теперь только ногти грызу. Знакомство с родителями, не с какими-то там людьми обыкновенными и даже не с магами, к которым отношусь я и моя семья, а с драконами, настоящими. — Лис, ты чего так перепугалась? — смеялась Джитта, когда с горем пополам затащила-таки меня в столовую и усадила за стол. Вот только, несмотря на витающие в воздухе ароматы, я так ни к одному блюду и не притронулась. «Ты уже сколько драконов видела? Одним из братом чего стоим? А нагов? Ты уже закаленный воин, так сказать. Всего повидала. А папу увидеть боишься? Скорее маму», — пробормотала, передернувшись. «Моя свекровь — дракон. Это даже звучит страшно». Правда, на это Джитта рассмеялась еще громче. «Мама у нас настоящее золото». уверяла девушка. Нас безумно любит, прощала всегда все шалости, прикрывала от гнева отца. Хотя отец тоже не ругался, как правило. Так только для вида больше, и чтоб авторитет не терять. Ну, так это дети, свои любимые, а тут невеста сына, грустно вздохнула я. Как правило, невесток такие добрые, любящие и заботливые мамы не очень любят. По крайней мере, на земле очень часто именно так и происходит. «Не знаю, что на меня нашло, но я прямо распереживалась. И это при том, что Заву мне предложения вообще-то не делал. О будущем толком не говорил. Вынужденное вранье у нагов, запирание в башне и охрана меня, как сокровища, не в счет. Планов не составлял, не предупреждал о родителях, а я тут уже трагедию сама себе надумала. «Так, отставить панику», — сказала девушка. «Ты еще никого из них не видела, а уже придумала себе невесть что. Вот завтра мы их встретим». «Как завтра? Почему так быстро? Ты уже сказала им?» «Они решили вернуться, когда узнали, что вы с Заву пропали», — спокойно ответила Джитта. «И да, с тобой они тоже жаждут познакомиться». «Зачем?» — насторожилась я. «Посмотреть, что это за девушка такая, что наша бормот за ней в другой мир сгонял, в гости притащил, несмотря на протест». И с собой на задание взял, хотя ни с одной девушкой раньше такого не было. «Какой еще другой девушкой?» Хотелось переспросить, сколько у него этих девушек было, но не стала разыгрывать сцену ревности. «По крайней мере, преджите. Потом у него спрошу, наверное. Или не спрошу для своего же спокойствия. А может, не надо, а?» — взмолилась я. Ну, подумаешь, родители, кого я там не видела. Кстати, может, я в свой мир вернусь, а? Колечко наверняка уже зарядилось, сможет портал открыть и переход выдержать. Метушки, здесь останешься», — безапелляционно заявила девушка. «Это что такое? Чуть что и сразу в кусты. Выше нос, все не так страшно, как кажется на первый взгляд». И добавила уже мягче. «Ты им понравишься, я уверена». «Надеюсь». «Ладно». «Свалить, то есть применить тактическое отступление, не получилось. Значит, буду действовать по обстоятельствам. Родители так родители. На этой замечательной ноте мы с джитой оставили в покое животрепещущую тему для моего же спокойствия и переключились на здешний мир. Как оказалось, скоро наступает весенний праздник первоцветов, и в городе будут грандиозные гуляния», так что родители рыжиков возвращаются еще и из-за праздника. Хорошо, хоть комнаты у них находятся в другой части замка, пересекаться не буду. За вечер Заву мы так и не дождались. Уже перед сном, когда мы в пижамы переодеться успели, прибыл один из воинов из отряда рыжика. Он подозрительно весело сообщил, что Ансгар забрал провинившегося Заву на воспитательные «беседы». Именно так, в кавычках. И он тоже туда возвращается. Э-беседовать, -э, да. Когда мужчина ушел тем же порталом, мы с Джитой проводили его настороженными взглядами. Странно все это, сказала она, что именно. Ансгар может отругать на месте, заставить вспомнить устав или первые действия в какой-то ситуации, но никогда не уводит куда-то для долгой и обстоятельной беседы. Подозрительно это. И что они могут там делать? Девушка лишь пожала плечами, но по взгляду я поняла, что ничего хорошего. В итоге Заву мы не дождались. Просидели и проговорили до поздней ночи и легли спать. А вот утро началось у нас феерично, во всех смыслах и со всех сторон. Разбудил нас громогласный ор на несколько голосов, которые горланили на всю улицу. «Напилась я пьяна, не дойду я до дому!» и такое же громогласное, и такое же веселое. «Не ожидал, что, мальчишник, ты устроишь без меня, сынок. С тебя штраф и сорок отжиманий».